Шаблон 51. Фиксированная стоимость. Шведский стол. Неограниченное потребление по фиксированной цене. Шаблон. При использовании данной бизнес-модели клиенты приобретают товар или услугу за фиксированную единовременно выплачиваемую сумму, а затем пользуются ими столько, сколько нужно. Основное преимущество для них – неограниченное использование при полном контроле своих расходов. Измерение что? Для компаний это является разумной в финансовом плане тактикой, если превышение клиентами обычных норм расходования уравновешивается за счет тех, кто пользуется сервисом лишь изредка. Измерение почему? В некоторых случаях компаниям приходится устанавливать верхние лимиты с целью уберечь себя от непомерных затрат. И хотя такой ход и противоречит базовому принципу неограниченного использования, только так можно гарантировать прибыльность. Происхождение Бакару баффет открывшийся среди казино Лас-Вегаса, первым из ресторанов притворил в жизнь концепцию шведского стола. Клиенты платили фиксированную сумму и могли есть, сколько заблагорассудится. Учитывая, что количество пищи, которую человек в состоянии поглотить за один прием, ограничено, цены в ресторане рассчитываются, исходя из средних значений. Прибыль обеспечивается за счет многочисленных посетителей, которые приобретают билет «все, что можете съесть», но съедают меньше среднего. Надо отметить, о возникновении шаблона «фиксированная стоимость» нам известно относительно мало, но он бесспорно существует очень давно. В 1898 году государственная железная дорога Швейцарии Swiss Federal Railways SBB выпустила годовой проездной, основанный на концепции фиксированная ставка, которая остается эффективной больше, чем столетия спустя. Пассажиры приобретают зафиксированную сумму единый билет, позволяющий им пользоваться общественным транспортом без ограничений в отношении времени класса поездов и маршрутов в течение всего года. Такая схема делает поездки на поезде куда более привлекательными, а перекрестное финансирование пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, осуществляется за счет тех, кто ездит реже. Годовые проездные обеспечивают более стабильный и ровный поток дохода, чем обычная схема плата за разовое пользование. Кроме того, благодаря введению годового проездного, СББ создала что-то вроде символа статуса. В 1980-х годах бизнес-модель «Фиксированная стоимость» появилась и в туристической отрасли. В данном контексте понятие «все включено» обозначает пакет услуг, в который включены вся еда и напитки во время отдыха. Отцом-основателем этой тактики является Гордон Стюарт, открывший в 1981 году на Ямайке первый отель, работавший по принципу «все включено» – Sandals Resorts. Он планировал привлечь туристов, обходящих остров стороной из-за политических волнений. Сегодня Sandals Resorts превратилась Стюарта в одного из самых влиятельных владельцев отелей на Карибских островах. Новаторы Шаблон «фиксированная стоимость» послужил толчком и для массы других потрясающих инноваций в самых разных областях человеческой деятельности. В 1990-х телекоммуникационная индустрия открыла потенциал этой бизнес-модели для мобильной телефонии. Клиентам предоставляется возможность безлимитных звонков по всем номерам в рамках одной сети за фиксированную ежемесячную плату. Сегодня такие планы прочно вошли в нашу жизнь, но изначально помогали мобильным операторам выделиться среди конкурентов на новом слабо регулируемом телекоммуникационном рынке. Нельзя обойти вниманием еще один важный пример инновационного использования бизнес-модели «Фиксированная стоимость». Компания Netflix была основана в 1999 году как первый провайдер потоковых интернет-медиа по запросу. За фиксированную ежемесячную плату всего в 7 долларов 99 центов клиенты получают неограниченный доступ более чем к 100 тысячам фильмов и телешоу. Имея свыше 26 миллионов подписчиков по всему миру, Netflix по праву пользуется огромной популярностью. Next Issue Media в настоящее время работает над переносом бизнес-модели Netflix в контекст журналов. Проприетарное программное обеспечение компании позволяет клиентам пользоваться более сотни журналов, среди которых Sports Illustrated, Time и Wired. Вместо того, чтобы платить за каждый журнал отдельно, клиенты оформляют ежемесячную подписку, стоимость которой начинается от 9 долларов 99 центов. Шведская компания Spotify использует сочетание бизнес-моделей фримиум и фиксированная стоимость. Интернет-сервис потоковой коммерческой музыки предлагает музыку, защищенную системой управления цифровыми правами при копировании, таких звукозаписывающих лейблов, как Sony, и EMI, Warner Music Group и Universal Music Group. К 2010 году у компании, основанной в 2006, насчитывалось приблизительно 10 миллионов пользователей, четверть из которых оплачивала ежемесячную подписку. К 2014 году число пользователей Spotify достигло уже 24 миллионов, более 12 миллионов из которых пользовались платной подпиской. И это помимо прибыли от рекламы. В 2013-м было прослушано около 4,5 миллиардов часов музыки. При регистрации аккаунта или первого входа через аккаунт на Facebook предлагается бесплатный шестимесячный пробный период. Пользователь получает неограниченную возможность слушать музыку, сопровождаемую видео- и аудиорекламой. После окончания пробного периода время прослушивания ограничивается 10 часами в месяц, разделенными на недельные порции по 2,5 часа. Неиспользованные часы переносятся на следующий месяц. В ближайшем будущем эта компания может превратиться в серьезную угрозу доминирующей системе iTunes, принадлежащей Apple. Когда и как применять шаблон «фиксированная стоимость»? Фиксированная стоимость подойдет вам в том случае, если ваша компания отвечает одному или нескольким критериям. Во-первых, вы должны иметь контролируемые издержки. Например, вы интернет-компания с низкими предельными издержками. Во-вторых, для ваших клиентов предельная полезность должна уменьшаться. Иными словами, с каждым новым куском пирога, съедаемым клиентом, у него остается все меньше желания попробовать очередной кусок. В-третьих, взимать с клиентов фиксированную сумму для вас рентабельнее, чем выставлять счета в соответствии с потреблением. Несколько вопросов для размышления. Попадает ли среднестатистический клиент в расчетную маржу? Хотим ли мы увеличить свою долю на рынке и вырасти за счет возможного снижения прибыли? Можем ли защитить себя от клиентов, злоупотребляющих нашим предложением? Установили ли мы ценовую эластичность спроса? Учили ли мы, как возможный актив, отказ от дифференциации цен?